Глава двадцать Вернувшись в офис, Лори с удивлением обнаружила, что Айван Грейс стоит возле письменного стола Грейс, хотя он должен был прийти для подписания договора об участии только в конце дня. «Надеюсь, он не передумал», – промчалась в голове Лори тревожная мысль. Она быстро прошла по коридору, чтобы не дать ему уйти, но когда подошла ближе, увидела, что он протягивает Грейс бумаги. «Вам нужно от меня еще что-то?» – спросил он, и Лори облегченно вздохнула. «На этот вопрос могу ответить я», – сказала она, подходя к нему. «Пока достаточно подписанного вами согласия. Мы свяжемся с вами, когда будем готовы начать съемки». «А вы представляете хотя бы примерно, когда это произойдет?» – быстро спросил Айван. «Должен признаться, мне хочется поскорее изложить свою версию случившегося». «Я с радостью назвала бы вам точную дату», – ответила Лори. «Однако нам приходится жонглировать миллионами составных частей». Можете не сомневаться, мы и сами стремимся поскорее добраться до правды, но должны объективно осветить все стороны дела. Однако у меня есть еще один вопрос. Мы хотим поговорить с помощницей миссис Уэйклинг, Пенни Роулинг. Семья Уэйклинг сказала нам, вмешался Джерри, что, по слухам, после того, как Пенни уволилась, она пошла учиться в Хантерский колледж. Но нам не удалось узнать ничего конкретного. Я проверял. К сожалению, мой приятель в колледже утверждает, что там нет студентки с таким именем. «Мы с ней потеряли связь», – объяснил Айван. «Когда я пытался давать Пенни советы относительно работы, говорил, что ей следует быть более организованной, она решила, что я ее критикую. Других объяснений отказу выступить в мою пользу перед полицией я найти не могу». «А каковы ее отношения с семьей Вейклинг?» – спросила Лори. Айван пожал плечами. Они считали Пенни секретаршей и не более того. Лори заметила, что Грейс откашлялась. «Я сожалею», – сказал Айван. «Я совсем другое имел в виду. У меня сложилось впечатление, что они относились к ней как к человеку, который работал на их мать и всё. Я думал, что нас с ней что-то связывает. Её родители умерли, когда она была ребёнком. Я старался стать для неё наставником». Лори заметила, что взгляд Айвана переместился, и он помахал рукой кому-то у неё за спиной. Она повернулась и увидела Райана Николса. выставившего кулаки, чтобы провести шутливую серию ударов. «О, какая радость!» – подумала Лори. «Лори как раз спрашивала меня о помощнице Джинни, Пенни», – объяснил Айван. И Лори возмутила, что эти двое в очередной раз говорят о ней в третьем лице в ее присутствии. «Мы с ней никогда не были друзьями», – продолжал Айван, – «но между нами существовала связь. А потом, когда Джинни умерла, Пенни выступила против меня». Судя по выражению лица Лори, она слышала другую версию. «Если вы не против, Лори перед вами», сказала она, указав на себя. И, насколько я поняла, Пенни считала, что вы невероятно спешили заключить брак с Вирджинией Уэйклинг. Айвен отрицательно тряхнул головой. «Вовсе нет. Все как раз наоборот. Я совершенно точно знаю, что Пенни слышала, как я говорил, что готов ждать сто лет, если потребуется». Джинни рассмеялась и сказала, «И какая от меня будет польза такому старому мужчине?» А потом добавила, К тому же, к этому времени я обращусь в пыль. Айван грустно улыбнулся воспоминанием. Райан смотрел на свои уличные ботинки и на его лице появилось скептическое выражение. «Что такое?» – спросил Айван. – Послушай, я собираюсь задать тебе этот вопрос перед камерой, – сказал Райан. – Так что будет лучше, если ты попытаешься ответить на него сейчас, Айван. Ты сказал, что готов подписать добрачный контракт, ты купил кольцо Однако она отказалась принять твое предложение. Она солгала детям о своих намерениях. Почему ты ее не бросил после отказа? Большинство мужчин повернулись бы и ушли». Лори испытывала сомнения относительно вклада Райана в шоу, но он, наконец, задал трудный вопрос своему новоявленному другу. Ей было любопытно, как Айван на него ответит. Я не считал ее слова отказом. Джинни была вдовой. Она сильно любила своего мужа. Ей требовалось время, чтобы понять, какой будет ее новая жизнь, не только без него, но и рядом с другим мужчиной. Я стал для нее чем-то совершенно новым, причиной серьезных перемен. Когда я предложил ей кольцо, она сказала, что еще не время его принять. Я же был готов подождать, неважно сколько. Забудьте о разнице в возрасте. Мы с Джей любили друг друга. Почему в это так трудно поверить?»